Глава 3. Пробуждение было тяжелым. В голове стучали маленькие противные молоточки. Во рту как кошки нагадили. Фу-фу-фу, какая гадость. Не нужно было пить эту медовуху, которой так щедро угощали на празднике. Похоже, у меня банальная птичья болезнь. Перепил, называется. Интересно, где это я уснула? Такое ощущение, что прямо на голой земле. Все тело словно деревянное. Ни рук, ни ног не чувствую. Ничего не помню. Ещё и кошмар приснился. Снилось мне, будто Светкина бабушка Зинаида вдруг превратилась в монстра и полночи гоняла меня по лесу с ножом в руках. Приснится же такое. Глаза совсем не хотели открываться. Кажется, рядом кто-то разговаривает. Прислушалась, и сквозь стук молоточков в голове разобрала: "Ты думаешь, это точно она, та, которую мы ждали? Уж больно молоденькая какая. Худющая" Earth... Точно, точно. Мр, она. Посмотри, вот и медальон на шее. А что молодая, мр, так даже лучше, быстрее всему научится. Да и сила от неё версту несёт сильная. Мр. Всё это хорошо, Матвеюшка. Да только не гоже девице-то на голой земле цита лежать. Вступил в разговор женский, слегка шепелявый голосок. Простудится ещё. Так-то оно так, луговичка. Мрр. Да только хоть она и худющая, нам её всё равно не поднять. Сил-то у нас совсем почитания осталось. Да и дом новую хозяйку должен признать. Своим ходом она в него должна войти. Будить её надобно. -р -р. Я почувствовала, как мои щеки аккуратно коснулось что-то мягкое и пушистое. Это что же? Я вчера прямо на голой земле уснула, даже до дома не дошла. Вот позорище-то. Ну не умею я пить, нефиг было и браться. Попыталась прочистить горло и просипела. «Пить!» получилось, будто ворона каркнула. Кто-то приподнял мне голову. Губ коснулся край посудины с живительной влагой. Господи, как хорошо-то. Напиток был прохладный, слегка кисловатый. Сразу полегчало. Даже назойливые молоточки в голове наконец-то перестали выбивать дробь. Попыталась открыть глаза. В них будто кто-то щедрой рукой песка насыпал. Первое, что я увидела, сидевшего рядом со мной худющего, облезлого чёрного кота. За котом стояли два небольших человечка ростом с трёхлетнего ребёнка. Всклакоченный мужичок в странной одежде, весь какой-то помятый и нечёсанный, рядом с мужичком стояла худенькая кукольная женщина с бледной кожей и длинными спутанными волосами цвета осенней листвы, одетая в светлую длинную хломиду. Опаньки! Приплыли. Ко всем приходит белочка, а ко мне пришёл котик, да ещё и друзей прихватил. Кот запрыгнул мне на грудь, худющий, а тяжёлый зараза, подошёл вплотную к моему лицу, заглянул в глаза и сказал: "Вставай, хозяюшка, да в избу пройди. -р -р. Совсем мы без тебя здесь одичали". Нифига себе. Мне ещё и говорящий глюк достался. От кошачьих усов у меня зачесался нос. Я чихнула и села. Вот кубарем скатился на землю и сел неподалёку укоризненно глядя на меня. В голове сразу прояснилось. Я огляделась. Куда же это меня вчера занесло? Сидела я прямо на земле посреди изрядно заросшего травой двора, средившем плетнём. Прямо передо мной стояла почерневшая от времени, покосившаяся избушка с рассохшимся крылечком. За избушкой виднелся лес. Настоящий. И всё вокруг настоящее. Не знаю, как, но я сразу это поняла. Все вокруг настоящее. Это не сон, это все в-заправду. Где это я и как тут оказалось? Что за место? Вопрос чисто риторический, и ответа на него я особо-то и не ждала. Так знам, а где в дальних луговицах, на границе с дремучим лесом. Это подворье твое, хозяюшка, а мы помощники твои. Это домовой, Яковом кличут указал кот лапой на мужичка. А это луговица. Кот указал на кукольную женщину, смущенно опустившую глаза. Луговичкой так и кличут. Деревня ее уже давно сгинула, вот она к нам и прибилась. Ну а я помощник твой главный. Куда ж ведьме без кота там? Проговорила это облезлое недоразумение, грассируя на французский манер. Матвеем кличит. Какой ведьме? Не поняла я. Как, какой хозяйка? Ты наша новая ведьма. Р -р -р. Мы тебя почитай целый год ждали, чуть не загибли совсем. Ещё немного и пришлось бы нам по землям дальним скитаться, сил-то совсем не осталось. М -м куда же делась ваша прежняя хозяйка? Шестерёнки в голове прокручивались со скрипом, отказываясь верить в происходящее. Так внучки в город переехала. Старая совсем стала, тяжело ей хозяйство держать-то. Ей уже почитай четыре с лишним сотни лет стукнуло. Вот ровно год назад и уехала, напитала напоследок дом силой своей колдовской, как смогла. Да сил у нее совсем мало осталось-то. А без сил этих колдовских и дом рушится, и мы обессиливаем. Вон до чего уж дошли, глянуть страшно. Мрр. Баба перед отъездом нам сказала, что еще года не пройдет, какое-то во место новая хозяйка будет. Она в дом новую силу вольет. Мы уже ждать перестали, думали, конец нам пришел. Что я там вчера загадывала? Понимать язык животных и чтоб волшебство не кончалось. Получите, распишитесь. Говорят же, бойся своих желаний, они могут исполниться. Кот запрыгнул ко мне на колени и потерся усатой мордой о мою руку. Машинально почесала его за ушком. Какой же он худой. Под рукой явственно прощупывались все ребрышки бедного животного. С этим нужно что-то делать. первонаперво накормить всех. Глянула на прижавшихся друг к другу домового с луговицей, смотревших на меня с затаённой надеждой. Так, берём себя в руки. Что ж, неказистое мне хозяйство досталось. Ничего, разберёмся. Что там делать нужно? Перво-наперво надо, чтобы изба тебя признала, силу своей нужно с ней поделиться. А сила у ведьбы ведьмы а где? В крови её. На дверь избушки кровью твоей руны колдовские нанести нужно. Так не знаю я, какие такие руны наносить нужно. Я вообще до вчерашнего дня думала, что ведьмы только в сказках бывают. А я у тебя хозяешь на что? Подсказывать тебе буду. Оглядела свою одежду и двор, чем бы мне палец наколоть, чтобы руна эти кровью, чтобы их так раз так рисовать. Глянула на кота и протянула ему руку. Ну, давай. Укуси, что ли, или как тём царапнет, только аккуратно. Не думаю, что здесь перекиси льёт можно найти, ранки обработать. Кот заглянул мне в глаза. Уверена, хозяюшка. Давай уже, пока не передумала. Кот аккуратно выпустил из облезлой худой лапы длинные загнутые когти и провёл одним из них по подушечке подставленного мной указательного пальца. На пальце появилась царапина и капелька крови. Кот отошёл и с урчанием стал вылизывать лапу. Странно, но боли я совсем не почувствовала. "Давай, говори, что рисовать нужно", поторопила его я. Матвей начал объяснять, а иногда и показывать лапой разные знаки, которые я усердно выводила на деревянной поверхности двери. Как только я закончила последний знак, На двери засветились странные узоры, и она медленно стала открываться. Вот, теперь ты полноправная хозяйка этого места. Как зовут-то тебя, хозяюшка? Марина. «Марена, значит. Мара. Не зря знать у тебя на груди, перунов в знак-то. Дай мне руку, Маринешка, полечу. Подумав, хуже не будет, протянула коту руку, и он её тут же облизал. Странно. Он как будто крупнее стал опушение. Вон, как усы и шерсть на солнце поблёскивает, только ведь облезлым доходякой был. Тряхнула головой. Наваждение какое-то. Глянула на палец. Ранки, как не бывало, даже следа не осталось. Чудеса. Ну, что вы там стоите? Пошли в дом, позвала я домового слуговицей. Они радостно переглянулись и дружно потрусили крыльцу. Дом внутри оказался совсем небольшой. У входа деревянная лавка, на которой стояло ведро с водой. Два оконца с пыльными занавесками на веревочке. большая печь, стол, у которого притулились еще пару лавок. За печкой, за ситцевой занавеской, небольшой закуток с кроватью и большим сундуком. Еще один сундук поменьше стоял под вешалкой за дверью. Все пыльное, неухоженное. Не смотри, Маренька, что домик сейчас такой неказистый. Зачистил домовой. Теперь, когда у дома хозяйка есть, мы его вмиг приберём, а как только в силу войдёшь, и дом больше станет и подворье. Я присела на лавку и подпёрла голову рукой. вот это попало, так попало. Что ж, как я поняла, одеваться мне пока всё равно некуда, будем обживаться, а там посмотрим, где наша не пропадала. Луговичка, накрывай на стол, маренушка наша проголодалась, небось, Засуетился домовой. На столе появился чугунный горшок, вкусно пахнущий кашей, и кружка, исходящая паром. Только сейчас я поняла, как проголодалась, и накинулась на еду. Наевшись каши, осторожно отпила из кружки. Тонкие нотки земляники и мяты подняли настроение. Допив душистый настой, разомлев, стала клевать носом. Кот куда-то исчез, видать, по своим кошачьим делам. Домовой слуговицы, буквально под руки отвели меня в закуток за занавеску. И уложили спать, приговаривая: утро вечера мудреней, спи, хозяюшка, дел завтра много, сил набирайся. То ли дело было в травяном настое, то ли в моём путешествии между мирами, стоило мне опустить голову на подушку, глаза сами собой закрылись. Звуки вокруг слышались всё глуше, унося в глубокий сон.